Глава 11. Глумясь властвовать Границ Парижа не укажешь, их нет. Из всех городов лишь ему удавалось утверждать господство над своими подъеремными, осмеивая их. — Понравится вам, о Афиняне! — воскликнул Александр. — Париж не только создает законы, он создает нечто большее — моду. И еще нечто большее, чем мода, он создает рутину. Вздумается ему, и он вдруг становится глупым. Он разрешает себе иногда такую роскошь, и тогда весь мир глупеет вместе с ним. А потом Париж просыпается, протирает глаза, восклицает «ну не дурак ли я?» и разражается оглушительным смехом прямо в лицо человечеству. Что за чудо-город? Самым непостижимым образом здесь грандиозное уживается шутовским, пародия с подлинным величием. Одни и те же уста могут нынче трубить в трубу страшного суда, а завтра в детскую дудочку. У Парижа царственно веселый характер. В его забавах молнии, его проказы державны. Здесь гримасе случается вызвать бурю. Гул его взрывов и битв докатывается до края вселенной. Его шедевры, диковины, эпопеи, как, впрочем, и весь его вздор, становятся достоянием мира. Его смех, вырываясь как из жерла вулкана, лавой заливает землю. Его буфанады сыплются искрами. Он навязывает народам и свои нелепости, и свои идеалы. Высочайшие памятники человеческой культуры покорно сносят его насмешки и отдают ему на забаву свое бессмертие. Он великолепен. У него есть беспримерное 14 июля, принесшее освобождение миру. Он зовет все народы произнести клятву в зале для игры в мяч. Его ночь на 4 августа в какие-нибудь три часа свергает тысячелетнюю власть феодализма. Беспримерное 14 июля, 14 июля 1789 года, день взятия и разрушения Бастилии восставшим народом Парижа, начало французской буржуазной революции. Клятву в зале для игры в мяч — 20 июля 1789 года депутаты Национального собрания, найдя зал заседаний запертым по приказу короля, собрались в зале для игры в мяч, принадлежавшем графу Д'Артуа, и поклялись не расходиться до тех пор, пока во Франции не будет утверждена Конституция. Ночь на 4 августа. На ночном заседании 4 августа 1789 года Национальное собрание в страхе перед крестьянской революцией провозгласило в принципе ликвидацию феодального строя, отменило без выкупа личные сеньоральные повинности, церковную десятину и некоторые другие феодальные привилегии. Природное здравомыслие Он умеет обратить в мускул согласованного действия людской воли. Он множится, возникая во всех формах возвышенного. Отблеск его лежит на Вашингтоне, Костюшка, Боливари, Боцарисе, Риего, Бэме, Манини, Лописе, Джонни Брауни, Гарибальди. Вашингтон, Джордж. 1732-1799 выдающийся американский государственный деятель, главнокомандующий американскими войсками во время войны с Англией за независимость, первый президент США. Костюшка Тадеуш 1746-1817 вождь Польского восстания 1794 года. Боливор, Симон. 1783 1830 один из руководителей войны за независимость испанских колоний в Южной Америке. Боцарис Маркос, 1790 1823 один из вождей национально-освободительной борьбы греков против Турции в 20-х годах XIX века. Риего и Нуньес Рафаэль, 1785-1823 Испанский революционер В 1820 году поднял восстание против абсолютистской реакции. Бэм, Юзеф, Захариаш 1794-1850 польский генерал, участник Варшавского восстания 1830 года и главный организатор сопротивления правительственным войскам во время революции 1848 года в Вене. Манин, Даниэле 1804-1857, президент Венецианской республики, 1840 года, руководивший обороной при ее осаде в августе 1849 года. Лопес Нарсисо, 1798-1851. В 1849 51 годах организатор борьбы за независимость Кубы от испанского владычества. Джон Браун, 1800-1859, американский фермер, возглавивший восстание негров-рабов в штате Виргиния в 1859 году. Гарибальди Джузеппе, 1807-1882, итальянский революционер, республиканец и патриот, борец за объединение Италии, ставший национальным героем. Он всюду, где загорается надежда человечества. В 1779 году он в Бостоне, в 1820 на острове Леоне, в 1848 в Пеште, в 1860 в Палермо. Он повелительно шепчет на ухо пароль «Свобода» и американским аболиционистам толпящимся на пароме в Харперсферри, и патриотам Анконы, собирающимся в сумерках в арчи на берегу моря перед таверной Готцы. Харперсфери город, в котором был схвачен Джон Браун с большой группой соратников. Анкона — крепость на берегу Адриатического моря в Италии. В 1849 году революционный гарнизон патриотов Анконы Выдержал осаду австрийских войск и сдался лишь после ожесточенной бомбардировки крепости. Он родит Канариса, Кирогу, Пизаканы. От него берет начало все великое на Земле. Им вдохновленный Байрон умирает в Миссолонге, а Мазе в Барселоне. Под ногами Мирабо он трибуна. Под ногами Робеспьера — кратер вулкана. Его книги, его театр, искусства, наука, литература, философия служат учебником, по которому учится все человечество. У него есть Паскаль, Ренье, Корнель, Декарт, Жан-Жак, Вольтер. Для каждой минуты, а для веков — Мольер. Он заставляет говорить на своем языке все народы, и язык этот становится глаголом. Он закладывает во все умы идеи прогресса, а выкованные им освободительные теории служат верным оружием для поколений. С 1789 года дух его мыслителей и поэтов почиет на всех героях всех народов. Все это нисколько не мешает ему повестничать. Исполинский гений, именуемый Парижем, видоизменяя своей мудростью мир, может в то же время рисовать углем нос буженье на стене Тезеева храма и писать на пирамидах «Кредевиль вор». Он родит Канариса, Кирогу, Пизаканы. Канарис, Константинос, около 1790-1877. Капитан греческого флота один из героев национально-освободительной борьбы греческого народа против турецкого ига в двадцатых годах XIX века. Кирога Антонио, 1784-1841, испанский генерал, участник народной войны 1808 года, против наполеоновского вторжения в Испанию и деятель Испанской революции 1820 года. Пизакане Карло — 1818-1857, итальянский революционер, представитель левого крыла революционного движения в Италии, времен борьбы за ее политическое объединение. Великий английский поэт Байрон умер в 1824 году в греческом городе Миссолонге куда он отправился, чтобы участвовать в национально-освободительной борьбе греческого народа против турецкого ига. Мазе, французский врач, который в 1821 году приехал в Барселону для борьбы с чумой и сам погиб от этой болезни. Ренье, Матюрен, французский поэт-сатирик начала XVII века. Декарт Рене, 1596 год. 1650 французский философ, математик, физик и физиолог. Париж всегда скалит зубы. Он либо рычит, либо смеется. Таков Париж. Дымки над его крышами, идеи, уносимые в мир. Груда камней и грязи, если угодно, но прежде всего и превыше всего, существо, богатое духом. Он не только велик, Он необъятен. Вы спросите, почему? Да потому что он смеет дерзать. Дерзать. Ценой дерзаний достигается прогресс. Все блистательные победы являются в большей или меньшей степени наградой за отвагу. Чтобы революция совершилась, недостаточно было Монтескье ее предчувствовать, Дидро проповедовать, Бомарше провозгласить. Кондорсе рассчитать, Аруэ подготовить, Руссо провидеть, надо было, чтобы Дантон дерзнул. Монтескье Шарль Луи 1689-1755, французский писатель эпохи просвещения, выступал против абсолютизма, главное его произведение о духе законов 1748 год. Кондорсе Жан-Антуан, 1743-1794, математик и писатель, принимавший участие в энциклопедии. Во время французской буржуазной революции член законодательного собрания и конвента примыкал к жерандистам. Аруэ, Мари-Франсуа Аруэ, настоящее имя Вольтера. Смелее, этот призыв тот же добудет свет. Человечеству для движения вперед необходимо постоянно иметь перед собой на вершинах славные примеры мужества. Чудеса храбрости заливают историю ослепительным блеском. И это одни из ярчайших светочей. Заря дерзает, когда занимается. Пытаться упорствовать не покоряться, быть верным самому себе, вступать в единоборство с судьбой, обезоруживать опасность бесстрашием, бить по несправедливости власти, клеймить захмелевшую победу, крепко стоять, стойко держаться. Вот уроки, нужные народам. Вот свет их воодушевляющий. От факела Прометея к носогрейке Камброна змеится все та же грозная молния.